В ГОСТЯХ У ФИАКОВ Случилось, что Алкиной и Одиссей этим утром встали раньше других, а раз так, поспешил Алкиной показать гостю корабли Фиаков, повел его на безлюдную площадь, видны оттуда и море, и берег. Оба сидели на широкой каменной скамье, когда, откуда ни возьмись, стали один за другим появляться на площади люди. Некий вестник гонялся по городу, призывая народ торопиться на площадь. Там, рядом с царем Алкиноем, вы увидите богоподобного чужестранца. Спешите, спешите!» Вестником тем, конечно, была Афина Паллада, принявшая по своему обычаю иной облик. Неугомонная она успела еще добавить Одиссею красоты и стати сверх того, чем одарила прежде. С восхищением и страхом разглядывал народ Одиссея. Понимали фиаки, нет ему среди них равных. Какое, не задумай они, состязание, выйдет чужестранец победителем. Ждали, что скажет и Малкиной. Этот чужеземец просит помощи. Я не знаю ни имени его, ни где его родина, но он желает вернуться... «К своему очагу, и мы должны помочь ему, где бы ни был его дом, потому что ни в наших правилах не отвечать на мольбы чужестранцев. Выделим ему лучший корабль, изберем прямо сейчас пятьдесят и еще двух юношей из числа самых смелых и самых сильных, и пусть они закрепят весла в уключинах и им плыть вместе с ним по морю. А когда снарядят корабль...» Пусть присоединятся к богатому пиру, который я дам этим днем. Всех приглашаю в свой дом. И позовите незрячего Димадока, лучшего из певцов». Когда пятьдесят еще два молодых морехода, снарядив корабль, пришли в дом Алкиноя, пир уже был в самом разгаре. Это был знатный пир. Двух быков, восемь свиней, двенадцать овец, Зарезали и разделали рабы Алкиноя. Демодок пел песни о Троянской войне. Больно было слышать Одиссею песни о себе самом. Как поссорился он на жертвенном перу с Ахиллом, про что, между прочим, нам ничего не известно. Вспоминая былое, прятал слезы Одиссей под плащом, укрывая лицо. Никто не видел, как плачет Одиссей. Никто, кроме Алкиноя. Зорко следил он за своим гостем. И другой раз, когда запел Димадок, видел Алкиной, что беззвучно плачет его богоподобный гость, скрывая лицо под плащом. А потом были спортивные состязания. Молодой Эвриал, самый сильный и ловкий из здешних атлетов, мог бы потом так рассказать. «Состязались мы, как обычно, в силе, в меткости, в беге. Я, как обычно, всех побеждал. Ладам, Ла сын царя Алкиноя, тоже был молодцом. Все у нас его почитают самым красивым, да и в кулачном бое он отличился, вот он и говорит» а не попросить ли чужестранца себя показать в состязании? Удобно ли это будет? С виду он вполне мускулист. Я ему говорю, конечно, ладам, Ла иди, спроси его, на что он способен. Сам-то я вижу, что зазнается пришелец. Посмотреть на его лицо, скука на нем, тоска и презрение. Вот ладам, Ла и спросил странника. Не хочет ли он в каком-нибудь состязании потягаться с другими. Вижу, говорит, по твоему телосложению, что ты в любом себя первым покажешь. А тот ему отвечает, что мысли его о том, как бы уплыть поскорее на родину и ни о чем другом. Дескать, горе у него, понимаете ли, и не до игры ему на свежем воздухе? Тут уже я говорю, да, это верно, ты не атлет. Только с виду ты весь такой из себя. Тоже мне мощь. Что-то мало говорю, замечаю я в тебе геройского. Ты, поди, всего лишь торговец, купец, шатающийся по морю вдоль берега, научился пыль в глаза пускать. Это, да, в этом, я вижу, ты преуспел, красавец. Так я сказал. Что тут случилось? Никого никогда я так не сердил. Схватил чужестранец каменный диск. Да как швырнет его над нашими головами. Все, как один мы головы пригнули, каждый боялся быть убитым. А каменный диск далеко-далеко улетел. Так далеко, что нам туда никому не закинуть. Что ж, всех потряс чужеземец своим камнем метанием, И тем еще приусилилось потрясение это, а то могли бы и не поверить своим глазам, что на месте падения диска тут же возник некий старец, самовольный арбитр, чертой на земле и радостным криком возвестивший о немыслимой дальности броска. «Старец почтенный!» Был никто иной, как Афина Паллада, преобразившаяся по своему обыкновению. Не могла она удержаться, чтобы не отметить могучий бросок одиссея. Было ли со стороны Афины божественное пособничество сверхусилию одиссея? Нет, нет и нет. Правдивые песни о сокрушителе Трои не дают никому ни малейшего повода сомневаться, в безукоризненности его спортивной победы. Сам. Исключительно сам. Разозлился и сам. Алкиной потом мог бы так рассказать. Потрясение наше еще не прошло. А объявил чужестранец, что готов во всем. В борьбе, в кулачном бое, в беге, в стрельбе из лука состязаться с любым кроме сына моего ладама, ибо так не положено гостю. Тогда я сказал, что нет никого, кто бы не убедился в атлетической мощи нашего друга. Не стоит приумножать усилия лишь ради того, чтобы ответить на оскорбление юнца. Однако попросил я могучего чужестранца поверить мне на слово, что в состязаниях в беге нет равных фиакам. Но это так, раз речь зашла об играх спортивных. Тут же предложил я отвлечься, пусть увидят гость, как умеют танцевать фиаки. Заиграл слепец на кефаре, послышалась песнь, и двое юношей начали танец с искусно сшитым мечом. Кидали вверх его и ловили в прыжке, и хлопали в ритм в ладоши. Подивился гость нашему умению танцевать, нигде он такого не видывал. — А вы, старейшины, — сказал я почтенным мужам, — если уже отправились от потрясения тем небывалым броском тяжелого диска, не примените оказать гостю дары и непременно золотом. Хотелось мне видеть еще, чем Эвриал, дерзко оскорбивший чужестранца, Его одарит в знак примирения. И послали старейшины своих глашатаев к себе за дарами, и дарили они драгоценности чужеземцу на память об их земле и о своей щедрости. Эвриал попросил прощения и, сняв с пояса, подарил Одиссею свой медный меч с рукоятью, украшенной серебром, в чудных ножнах, отделанных слоновой костью. «Одиссей...» Принял и этот дар в знак примирения. А потом вернулись в залу, и продолжился пир. Одиссей не мог не задержаться в покоях. Надо было приготовить дары фиаков в дорогу, упаковать их в драгоценном коробе, подаренном ему царицей. Все перевязал с помощью особого узла, которому научила его чародейка Кирка. В зал вошел, присоединился к пирующим, понимая, что снова не сдержит слез, знал он за собою потребность тайно поплакать. Как же тут не заплачешь, когда слепой демодок снова поет о взятии Трои, и снова о нем, одиссей Поделил Одиссей свой жирный кусок мяса и послал часть певцу, поблагодарив его, — И, назвав лучшим, попросил спеть о деревянном коне. «О, троянский конь деревянный! О, великая хитрость Одиссея!» Остановил певца Алкиной. «Демодок, струны твоей кефары и твои песни о взятии Трои разрывают сердце нашего гостя, он плачет. Хорошо ли плакать у меня на перу, когда должно всем веселиться? А ты, чужестранец, ты, стоящий слезы, мой гость, назовись, наконец. Мы до сих пор не знаем, кто ты. Мы тебя полюбили. кем бы ты ни назвался, наше решение твердо «мы поможем тебе». Почему ты плачешь, едва услышишь о трое? Кто ты? Ответь, не томи. Кто ты такой? Назовись!» И сказал Одиссей. «Я — Одиссей». Это был долгий рассказ. Алкиной и все, кто был на Перу, слушали внимательно Одиссея. «Всех внимательнее». Слепой Демодок, дабы сочинить потом песни.